Волжский город. Наши дни. Мятлев. Когда ушла Маруся Громова, он стоял и смотрел в окно ей вслед. И медленно, неотвратимо погружался в воспоминания. Их семья вернулась в Москву в середине шестидесятых. Он окончил школу, поступил в Институт международных отношений, а после в аспирантуру. Его специализацией была «Америка 50-х-60-х годов. Особенности внешней политики и внутренние реформы, перемены и ожидания». Эта тема была ему близка, и он с удовольствием работал над ней. Америка неуловимо менялась. Она становилась другой, более шумной, яркой, резкой, контрастной. Мягкие переливы джаза, теплое свечение экрана, жизнь, наполненная благодатью, ожиданием и верой – уходили в прошлое, как будто бы смерть Джона Фиджеральда Кеннеди забрала с собой часть души Америки, ее лучшие надежды и мечты. Прекрасный, златовласый принц умер, и прекрасная эпоха закончилась. Это была действительно не просто смерть человека, а некий водораздел, обозначивший наступление новых времен. Внезапно от инсульта умерла мать, и отец сразу сдал. Все болезни, которые раньше не обнаруживали себя, словно взбесились и набросились на его ослабленный организм. Отец, похоже, и не собирался сопротивляться хворим. Он исхудал и почти ничего не ел, на улицу выходил редко, в основном сидел дома и смотрел телевизор. Он настоял, чтобы отец лег в санаторий под Москвой. Санаторий был хорошим, закрытым, для своих. Со всех сторон его окружал лес. Стояла осень, тихая ясная. Деревья горели, как разноцветные свечки, красным, желтым, оранжевым. Листва приятно шуршало под ногами, и от каждого шага раздавался легкий вздох шелест. Он приехал в очередной раз проведать отца. Ему сообщили, что пациент на прогулке. Он вышел в санаторный парк и прошел немного вперед. Он знал, что там, на холме, под которым в низине протекает малюсенькая речка, у отца есть любимая скамейка, где ему нравилось сидеть и смотреть на противоположный холм, по которому весело сбегали деревья и кусты. Он не ошибся, отец действительно сидел там и тонким прутиком разгребал листья под ногами. Услышав шаги, отец поднял голову. «А, это ты!» — равнодушно пробормотал он. Глядя на отца, можно было понять выражение «устать жить». Есть такие моменты, когда жизнь уже непосильная ноша, которая пригибает к земле, и с каждым днём всё сильнее. Вспомнилась игрушечная лошадь, которую отец подарил, когда ему исполнилось пять лет. Красивого шоколадного оттенка с блестящими глазами. Почему с годами всё чаще всплывают в памяти какие-то пустяки? Всплывают невзначай, как бы я, сами собой. Ему показалось, что морщины с последнего раза, когда он видел отца, стали глубже, а тени под глазами отчетливей. «Да, папа, это я». Он старался, чтобы голос звучал бодро и был уверен, что нужно говорить именно таким тоном, бравурным, оптимистичным. «Я был в прошлый раз у Римы Петровны, и она сказала, что у тебя неплохие анализы, но тебе прописали дополнительную физиотерапию». Рима Петровна дура», — резко сказал отец, — «избавь меня от разговора о ней. Пресс стала, как банный лис со своими процедурами и пилюлями. Ты же знаешь, я всю жизнь не любил лечиться и не собираюсь изменять этой привычке на старости лет». «Ну, папа, когда-то же надо начинать», — проговорил он и ужаснулся своей глупости. «Господи, ну что я несу?» «Да, начинать нужно. К смерти готовиться. Все болит, все ноет. Пора. Я не о том. И вообще, пап, давай не будем нагнетать обстановку, как говорят дипломаты». «Ну да». Они замолчали. И как бы в ответ на слова отца ветер тяжело вздохнул в кронах деревьев, и легкая золотистая листва, как пыль, посыпалась с близстоящей старой березы. Красота! В голосе отца не было ни грусти, ни сожаления. «Я часто думаю, почему твоя мать этого не видит». Знаешь, когда умирает близкий человек, к этому привыкнуть невозможно. Все время мысленно говоришь с ним, споришь, советуешься. Иногда я просыпаюсь, и мне кажется, что она в кухне. До меня даже доносится запах блинчиков. Отец взмахнул прутиком и замолчал, а спустя пару минут продолжил. Я прожил хорошую жизнь, и жаловаться мне не на что. Жаль только, что до внуков не дожил. Он стоял около скамьи с двумя пакетами в руках и неловко переминался с ноги на ногу. «Садись». Отец подвинулся, освобождая ему место. «Нет-нет, я постою». Почему-то ему не хотелось садиться, а хотелось стоять и смотреть на отца. Но пакет и портфель на скамейку опустил и потряс руками. «Затекли», — пояснил он. «Ты представляешь...» «Некоторые события, вспоминаешь, как будто бы они случились вчера. Все так ясно и отчетливо помнится. А меня это даже пугает», — добавил отец с неожиданным смешком. «Пап, тебе не холодно? У тебя такая легкая куртка. Давай я в следующий раз привезу потеплей». «Не надо, обойдусь и так. Недавно я вспоминал наше житье в Америке. Здорово было, правда?» Обстановка тяжелая, международная напряженность, работы выше крыши. А я вспоминаю это время как счастливейшее, может быть, даже самое счастливое. А ты помнишь, как мы там жили? Конечно. Правда, не часто вспоминаю. У меня еще будет время для ностальгии» кажется, я опять сморозил бестактность», — вздохнул он. «Никак не могу быть чутким и понимающим». Прутик несколько раз ударил по листве и замер. «А журналиста Валерия Корина помнишь?» «Корина?» По позвоночнику прошел озноб. «Вспомнился Нью-Йорк, парк, место, где впервые появился Корин. Эти воспоминания ожили, он провел рукой по лбу, не то отгоняя их, не то призывая. «Конечно, помню». Наступило молчание. Отец сидел, опустив голову, и на секунду ему показалось, что тот задремал. Он не видел отцовского лица, только слышал дыхание, мерное, ровное. Наконец, отец резко выдохнул и поднял голову. «Я, честно, долго думал, посвящать тебя во все это или нет?» «Во что, пап?» И снова пауза. Он терпеливо ждал, не понимая, куда клонит отец. Или этот монолог — предвестник старческого маразма? Нужно быть готовым ко всему. Время умирать и время жить, — вспомнилось библейское. Всему свой черед, колесо жизни. Отец уйдет, а сын останется. Для чего? Почему? Думаю, тебе все же лучше знать. Отец словно разрешил какую-то свою внутреннюю задачу. Его плечи расправились, а голос звучал бодрее и звонче. «Так и есть! Присядь, все-таки устал с дороги!» «Все нормально, но если ты хочешь, я сяду!» Скамейка была нагрета солнцем, он ощутил тепло дерева, доска под ним слегка скрипнула, он развернулся в полоборота к отцу. «Ну, что, государственные секреты?» — шутливым тоном спросил он. «Вот только ради бога не нужно этого ерничания!» — с неожиданной горячностью сказал отец. «Это совершенно неуместно. Тебе, возможно, скоро позвонит Корин. Он привлечет тебя к одной работе. Соглашайся». «Какую работе?» «Узнаешь в свое время. Просто сделай все, как он скажет. Хорошо? И вообще держись его, ладно?» Солнце окрашивало листья деревьев, медово-охряный цвет, который постепенно густел, темнел, настаивался, как хороший коньяк, становилось прохладно и свежо. — Ты все понял? — он кивнул. — И сестре ничего об этом не говори, не надо. Отец поднялся со скамейки, пошатнулся, и если бы его вовремя не подхватили под руки, наверное, бы упал. — Пап! — Он прижался к отцу, дрожа, как маленький мальчик. Стало страшно. Хотелось уткнуться папе в плечо, как когда-то в детстве, и почувствовать себя смелым и сильным. «Все нормально», — отец похлопал его по спине. «Все будет хорошо». «Который час?» «Без десяти пять». Пойду посмотрю, что осталось от полдника. Обычно нам дают неплохой кефир и булочки с изюмом. Очень вкусные, прямо во рту тают. Давненько я такие не ел. Он еще подумал, что это хороший знак. Раз отец говорит о булочках, кефире, о том, что хочет идти на полдник. Он уехал. Надеюсь, что скоро отца выпишут, и он заберет его домой. Так будет лучше для всех. Но утром позвонили из санатории и сказали, что отец незаметно ушел с территории, и вроде кто-то видел, как мужчина бросился в реку. Видимо, не выдержал боли. Тело отца нашли только через месяц, уже порядком обезображенное, и смогли опознать только по шраму на левой руке. Волжский город, наши дни. На другой день Маруся спросила Капитолину, приезжал ли кто к ней поздно вечером. В ответ хозяйка, поджав губы, сказала, что нет, а Маруся заработалась, и ей неплохо бы взять пару дней отгулов и отдохнуть. Видимо, наработавшись в Москве, она сразу приехала сюда и окунулась в новое дело. Не так, отдых нужен всем, человек не машина. Маруся сидела за столом, солнечные блики играли на деревянных стенах, она пила кофе и ела блинчики. «Сегодня у меня есть выходной», — ответила она. «Поехала бы за город». «Не-а-а», пропела Маруся. «Останусь дома и буду отдыхать в постели весь день, валяться и бездельничать». Ей не терпелось дочитать текста, потом поработать над предвыборной концепцией. Маруся любила работать, любила придумывать что-то новое, нестандартное. За это ее и ценил начальник. Впервые за последнее время Маруся ощутила вкус к жизни. Капитолина Михайловна, я пойду в свою комнату», — сказала Маруся, захватывая с собой вторую чашку с кофе. «Вы будете дома?» «Уйду на пару часов». «Надо что?» «Нет, я просто спросила». «Ну, если рыбки копчененькой», — протянула она, — «такой, как Борис Семенович делает». «Спрошу у него, наловил ли чего или нет», — откликнулась хозяйка. «Улов, он такой, то густо, то пусто». Маруся открыла пошире окно и легла на кровать. В комнату вливался сладкий медовый запах. Занавески время от времени пузырились от теплого ветра, надувались, как паруса, а потом сникали. Она взяла листы перевода и продолжила чтение. Из тайного дневника Освальда Лихарви. Когда ко мне пришло это решение? Не просто отдельные расплывчатые мысли и желания, точные решения и понимания, что нужно делать. Поехать в союз. Опять не помню. Кажется, все-таки это решение зрело исподволь. Эти мысли всегда были со мной. Я возвращался к ним время от времени, как бы проверяя их на прочность, ушли они или нет. Если ушли, значит, это минутный каприз и стремление убежать от себя. Если нет, выстраданный план, который обязательно нужно воплотить. Но любой план требовал подготовки. А вот эти моменты я помню очень хорошо и отчетливо, как будто бы смотрел в бинокль и видел все как на ладони. Я решил обмануть всех. Пусть многие считали меня недотёпой и жалким типом. Я решил доказать обратно и знал, что наступит момент, когда обо мне узнает весь мир, и это будет справедливо. Я помнил, что мне обещали поддержку, тот самый человек без лица, как я его называл. Для начала я решил представиться студентом, которому нужно уехать на учёбу в Швейцарию. Этим пунктом я гордился особо. Всё продумано так, что не подкопаешься. Следующим шагом нужно было досрочно уволиться из морской пехоты. Но для этого требовалось достать справку о нетрудоспособности матери. И здесь случай был на моей стороне. Мать действительно получила временную нетрудоспособность. На нос ей упала банка с джемом. Бывают же такие совпадения. В этом я усмотрел хороший знак для своего предприятия. Да простят меня поборники семейных уз. Я не желал матери ничего плохого. Когда моя просьба о досрочном увольнении была удовлетворена, я, не теряя времени, подал документы на получение загранпаспорта. Для учебы в Швейцарии и Финляндии, ведь через финнов легче всего было получить визу в СССР. Славные ребята эти финны с их подозрительным нейтралитетом. Похоже, они всегда были и нашим, и вашим. И капитализм поиметь, и социализмом не поссориться». Я также указал, что хотел бы посетить Францию, Англию, Германию, Россию, Кубу и Доминиканскую Республику. Маруся оторвалась от чтения, посмотрела на сотовый, проверила почту, новых писем и звонков не было. Внезапно ей пришла в голову одна мысль. Она набрала телефон Марка, но трубку он взял не сразу. Потом сняли и раздалось звучное алло, при этом получилось как «Аллоу! раскатисто. Марк это я. Маруся, слышался какой-то шум, голоса, смех. Ты на работе? Нет, забежал перекусить в Шанхай. Так они называли китайский ресторан на углу. На самом деле ресторан назывался по-другому, но почему-то все между собой звали его Шанхай. А, а, -а, а у тебя что-то случилось? Как там? Все в порядке? В порядке. За что меня удостоили такой чести? Какой чести? Ну, звонка, не звонила, а тут вспомнила. «Соскучилась. У меня сегодня выходной. И как отдыхаешь?» «Валяюсь на кровати, отгадываю кроссворды». «Очень продуктивно». Наступила пауза. «Марк, я хочу просить тебя об одной услуге. Всегда готов. Мне нужно, чтобы ты достал мне сведения об одном человеке, отце кандидата в мэры». «А что там, что-то не так?» «Не так», — солгала Маруся. «И просто хотелось, чтобы Марк сделал это для нее, чтобы у нее был повод позвонить ему и поболтать. Сведения противоречивы. Сделаешь? Его зовут Корольков Эдуард Николаевич». «Одну секунду, сейчас достану записную книжку». «Так, так. Корольков Эдуард Николаевич. Я правильно запомнил?» «Абсолютно верно. Сделаешь, Марк?» «Обещаю». «Это срочно?» «Вообще-то да, но я тебя не погоняю. Как сможешь, так и сможешь». «Я понял, Маш. Что-то еще?» Женский смех раздавался совсем рядом. Конечно, Марк не один. Маруся иногда ходила с ним в этот Шанхай. Больше всего ей нравилось, когда официантка приносила корзиночки с печенья, внутри которых лежали бумажки с предсказаниями. Марк относился к печеньям с предсказаниями несерьезно. А Маруся почему-то верила и ждала, что когда-нибудь вытянет бумажку. «Скоро у вас свадьба». Но этого не случилось. «Марусь, ты что молчишь?» «Все, Марк, пока». Она дала отбой. И вдруг поняла, что скучает по Марку. И на мгновение хотела бы оказаться с ним в Шанхае, поболтать, посмеяться. Он умел рассмешить. Маруся поняла, что ей не хватает Марка. «Хотя он не обделен женским вниманием и сейчас сидит в кафе не один». Маруся рассердилась на саму себя. Она встала с постели и пошла на кухню. Сделала яичницу с колбасой, заварила крепкий чай, поискала глазами кота, в кухне его не было, наверное, где-то гулял на улице. Маруся, напевая, вернулась в комнату с чашкой чая, выглянула в окно, отыскивая Диметрия, «Не покажется ли где-то рыжее пятно?» Затем вновь легла на кровать и принялась за чтение. Я все сделал быстро. Получил загранпаспорт, навестил мать, купил билет на пароход и отплыл, ни о чем не сокрушаясь. Напротив, я был полон новых планов и мыслей. Я даже не помню, встречался ли я с кем-то в этот период или нет. Голова мыслила ясно и четко, и я был доволен сам собой, что случалось не так уж часто. Из французского порта Гавр я прибыл в Англию. Там я не задержался, и следующим пунктом был Хельсинки, где на третий день пребывания пошел в советское посольство и попросил туристическую визу. И что, скажите мне, здесь могло быть плохого или подозрительного? Американец хочет познакомиться со страной социализма. Это же замечательно. Но честно, я сильно нервничал. А вдруг все сорвется? Визу мне благополучно выдали на шесть дней. На поездку в Москву, осмотр достопримечательностей столицы. Все как у рядового туриста. Но я-то не собирался быть рядовым туристом. У меня имели совсем другие планы, о которых до поры до времени никто не должен был знать. Я накупил ваучеров интуриста и теперь предполагал радушный прием. В стиле настоящих русских, у них же широкая душа. Я должен был пожить какое-то время в СССР. Почувствовать систему на себе, освоиться. Стать своим, понаблюдать, что и как. Мой наставник говорил, Освальд, ты тот самый человек, который сможет понять советы, посодействовать делу сближения. Кто? Как не мы. Простые американцы должны взять на себя ответственность за судьбы мира. Политикам до этого нет никакого дела. Они решают свои задачи, далекие от нужд простого народа. Ты меня понимаешь, Освальд? Конечно, я его понимал и принимал его точку зрения. Все шло по плану, и это не могло не радовать. Меня даже перестали мучить провалы в памяти, хотя, если честно, я старался не вспоминать в тот момент прошлое. Я хотел целиком сосредоточиться на будущем. Пока все складывалось как нельзя удачнее, но что-то загадывать наперед было бы опрометчиво. Маруся решила, что пришло время заняться делом. Она сложила листы с переводом аккуратной стопкой на прикроватной тумбочке и подошла к окну. Потом, повинуясь внезапному импульсу, скатала бумаги в трубочку и спрятала за шкаф. Теперь оставалось взяться за концепцию. Она достала чистый лист бумаги стала набрасывать развернутый вариант. Писала быстро, не отвлекаясь. Через три часа все было готово. Маруся довольно потянулась так, что хрустнули косточки. Еще раз, пробежав глазами написанное, она осталась довольна. Завтра она все и доложит на очередном заседании предвыборного штаба. Москва, 1975 год. Почему-то самые значимые события его жизни всегда происходили осенью. Недаром осень была его любимым временем года. В отличие от жаркого лета, мрачно-суровой зимы, неопределенной весны, когда все взвинчены и на нервах, осень всегда полна ясности и определенности, как сосуд, в котором настоялось хорошее вино, вобравшее в себя запахи лета, нежную изморозь росы на винограде, сладковатый привкус цветов и густоту закатов. Осенью ему легко думалось, и он был полон планов. Так было обычно. Но после смерти отца все краски поблекли. Сестра Люся вышла замуж три года назад и жила отдельно. Он остался один в родительской квартире, и одиночество наваливалось на него неподъемным грузом. Он с головой ушел в свою следовательскую работу, надеясь тем самым хоть немного приглушить боль. Он работал в библиотеках с документами, материалами, быстро, спора. Тема шла легко на одном дыхании. Он любил после работы в Ленинской библиотеке пройтись по центру, полюбоваться золотисто-ржавыми и буйно-красными деревьями и послушать, как заманчиво шуршат листья под ногами. Однажды вечером в квартире раздался звонок. Это был Корин. — Привет, пионер! — сказал он таким тоном, словно они расстались вчера. Узнаешь? Конечно, Валерий Игнатьич узнал. Папа умер. — Я знаю. — засопели в трубке. Извини, что не приехал на похороны. Был в это время за границей, только недавно вернулся. После паузы Корин спросил. — Чем занимаешься? Как успехи? Учусь в аспирантуре. — Да, знаю. Снова пауза. Голос у Корина был хриплым, словно он много курил или еще не проснулся. «В курсе, и тему твою знаю», — отец рассказывал. Он снова замолчал. «Слушай, тут дело есть одно, надо поговорить. Приезжай прямо сейчас ко мне, записывай адрес. Я один, так что посидим, побеседуем тет-а-тет. По-мужски». Дом, где жил Курин, прятался в одном из арбатских переулков. Он нашел нужный адрес не сразу, изрядно поплутав. Курин уже ждал его. В коридоре весело виляла хвостом шоколадная такса. Собака обнюхала брюки гостя и пару раз гавкнула. «Гай, свои!» «Проходи, проходи, не стесняйся. Я тут вкусный ужин сделал. Вино есть, водочка, виски, коньячок, выбор богатый. Да я, собственно, не пью». «Пора бы приучаться. Вроде не мальчик уже, а муж зрелый», — хохотнул Корин. «Мужчина должен уметь многое, в том числе и пить. Заметь, я говорю пить, а не напиваться». Комната, куда провел его хозяин, утопала в красивых коврах, в основном темно-бордовых, сочных оттенков. Кроме ковров на стенах висели картины, классические пейзажи. «Подлинники», — перехватил его взгляд Корин. Остались в наследство. От своего отца он знал, что отец Курин активно участвовал в Октябрьской революции, был красным комиссаром, и, по всей видимости, картины были от тех времен, когда грабили усадьбы помещиков и сжигали дворцы. Невысокий столик был уже полностью сервирован. Закуски, салаты, бутерброды с икрой. Я не все готовил, кое-что в ресторане заказал. А моего собственного приготовления здесь фирменное мясо ягненка с овощами. Все, кто пробуют, говорят, полный гастрономический восторг, просто пальчики оближешь. Сейчас принесу горяченькое блюдо из духовки. Мясо было нежным и сочным, красное грузинское вино отменным. В голове уже шумело, но он видел, что корень не спускает с него цепкого взгляда. «Вот так и живу, пионер. Америку-то вспоминаешь?» «Конечно. Хорошая пора была». «Золотая», — сказал по слогам Корин, «замечательная». «Эх, пионер, пионер, куда что делось?» «Был я там недавно в командировке. Хиппи эти повылазили. Америка стала агрессивной, девушки тоже». Семейные ценности пошли в утиль. Секс предлагают на каждом шагу. Свободная любовь теперь в моде. Наркотики принимают все поголовно, а чуть ли не почтенные отцы семейств. Все куда-то спешат, бегут, торопятся. Если бы остался Кеннеди, все было бы в Америке по-другому. Возможно, она пришла бы к своему золотому веку. Ты, я смотрю, тоже в тех временах остался. Да, выбрал темы диссертации. «Молодец!» Корин хлопнул его по плечу. «Пошел в науку». «А хотел стать дельтапланиристом. Помнишь нашу первую встречу в Нью-Йоркском парке?» И снова он удивился, что Корин помнит мельчайшие детали их давней беседы. «Да, были времена», — сказал Валерий Игнатьич, снова наливая себе вино из бутылки в высокий хрустальный стакан. «А у меня есть к тебе дело, пионер, и серьезное. Ты ведь коммунист или еще нет?» «Нет. Проблем не будет. Дадим хорошую рекомендацию, все будет как надо. Для дальнейшей карьеры тебе это просто необходимо. И в дальнейшем поможем, продвинем, поддержим. С нами не пропадешь». «Интересно, с кем это с нами?» — подумал он. «Кого Корин имеет в виду?» «Спасибо». «А дело какое? Статью написать?» Ха -ха, «Почти!» — хохотнул Корин и снова хлопнул его по плечу. «Эх, пионер, пионер, мне бы твои годы и твои проблемы!» Его лицо посерьезнело, и брови сдвинулись. Корин словно задумался о своем. «М -м, «Ладно. Сейчас все расскажу поподробнее, а ты слушай внимательно». «Дело-то архисерьезное», как любил говорить наш Ильич. Из объяснений Корину он понял, что ему нужно будет составить аналитическую записку на основе материалов, с которыми его ознакомят. Работа эта не на день-два, а примерно на три-четыре месяца. Торопиться не стоит, но и затягивать тоже нельзя. Словно подслушав его мысли, Корин добавил, «Работа ответственная и сложная» надеюсь ты нас не подведешь мы на тебя рассчитываем более того я за тебя поручился сказал что ты человек наш проверенный и никогда не подведешь сделаешь все в лучшем виде да все довольно туманно подумал он но ну, со временем прояснится корин внезапно подался вперед и его глаза блеснули за стеклами очков задание очень важное Внезапно проговорил он тихо, нужно проанализировать материалы, касающиеся небезызвестного Усфальда Ли. Ты, конечно, помнишь убийцу президента Кеннеди? Ты был там, в Америке, в это время. Тебе важно проанализировать все документы, которые окажутся в твоем распоряжении. Английский ты знаешь отлично, так что проблем не будет. И еще. Словно предостерегая, сказал Корин, подняв вверх палец. Даже не буду тебе говорить, что это все... Режим жесточайшей секретности. Ты парень умный и все понимаешь сам. Я понял. Он удивился, что его голос сел и стал каким-то неуверенным. А ты не робей. Это твой шанс и возможность подняться на ступеньку выше. У тебя девушка есть? Нет. Пока не до серьезных отношений. «Это все не к спеху. Еще женишься и почувствуешь себя в капкане», — вздохнул Корин. «Чаша эта редко кого может миновать. Еще по стаканчику. Пей, пионер. Вино редкое. Из подвалов нашего политбюро». Он почувствовал себя довольно опьяневшим. Время было уже далеко за полночь. Корин рассказывал разные случаи своей бурной жизни, шутил, смеялся. В конце концов, журналист предложил заночевать у него. Он согласился и лег спать в длинной, похожей на пенал комнате, заставленной книжными шкафами. Через два дня за ним приехала машина и отвезла на секретный объект, который находился под Москвой. Там его отвели в небольшую комнату и дали четыре папки материалов. На столе были чай в подстаканнике, бумага, две ручки, стояла тяжелая лампа. Человек с военной выправкой, который привел его, ушел, и он сел за стол, открыл первую папку и сразу наткнулся на слова. «Тайный дневник Освальда Ли Харви». «Я решил писать дневник для себя. Все дневники пишут для себя, но этот будет особенным. Это будет еще один дневник» или «дубль-два».